А мы пока пойдем посмотрим, что у них творится. Наверное, я последний. Мы с Алисой отправились осматривать остальных роботов. Те ворочали глазами, мигали лампочками, но пошевелиться не могли. Они живы, но парализованы. Ну, как? Я так и знал. Как у тебя дела?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 Ничего с нами не случится Человек-царь природы Только звери об этом не знают Они неграмотные Когда мы спускались по трапу Над нами пронеслась птица С острыми, как стрелы, перьями Берегись! Вы что, в прятки играете? В прятки? Видишь, царь природы Это перо птицы Крок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 Алиса, назад! Но было поздно. Птица Крок подхватила Алису и понесла в сторону горных вершин. Мы с Зеленым прыгнули в космокатер и рванули следом.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 Бежим за ним. Гварун привел нас на поляну, где росли удивительные цветы, напоминающие подсолнухи, но только зеркальной серединкой.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 и Пегас рухнул в бездонную темень колодца. Алиса! Я здесь. Я же предупреждал. Никогда себе не прощу. Не горюй, зеленый, выберемся. Я достал фонарь и направил вперед мощный луч света. Тот уперся в массивную каменную стену.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 Биологи в любой экспедиции нужны. Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг.